То же самое кажется и присяжным, и они выносят Киту обвинительный приговор. Кита уводят, не внимая его несмелым протестом. Публика усаживается на места с удвоенным интересом готовясь к следующему делу, ибо, по слухам, на нем будут поступать в качестве свидетельниц несколько женщин, и джентльмен мистера Брасса, представляющий на сей раз обвиняемого, учинит им такой перекрестный допрос, что со смеху лопнешь. Мать Кита, бедняжка, ждет сына внизу у решетки, вместе с матерью Барбары, а та, добрая душа, только и знает, что плакать в три ручья — Да нянчится с малышом. Происходит печальная встреча. Тюремный сторож, охотник до газет, успел рассказать им все. Он не думает, чтобы кита присудили к пожизненной каторге, ибо время еще есть. Успеет достать где-нибудь хорошие отзывы о себе, а тогда меру наказания снизит. И зачем только он это сделал? Он ничего такого не делал, — восклицает мать кит.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 Мистер Свивеллер, не удостоивший ни словом это довольно бессвязное замечание, молча вернулся за своей спортивной курткой и начал скатывать ее в тугой круглый шар. Так пристально глядя на мистера Брасса, словно этот шар предназначался для того, чтобы сбить его с ног. Однако он ограничился тем, что сунул сверток под мышку и, опять-таки, не нарушая молчания, вышел из конторы. Закрыв за собой дверь, мистер Свивеллер тут же открыл ее, устремил настряпчиво все такой же долгий и зловещий взгляд, медленно склонил голову, как это делают привидения, и вслед за затем исчез. Он расплатился с извозчиком и покинул улицу Дэвис Маркс, строя в уме грандиозные планы, как утешить мать Кита и помочь ему самому. Но жизнь джентльменов, протекающая среди тех удовольствий, которым отдавал дань и Ричард Свивеллер, подвержена всевозможным случайностям. Тревоги, испытанные им за последние две недели, окончательно подорвали организм и без того достаточно подорванный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 Неясная, призрачная, но неизменная в своей сущности, пронизывает ужасом даже дремоту. Под этой медленной пыткой злосчастный Ричард таял и чах день ото дня, и, наконец, когда ему почудилось, что целое полчище дьяволов навалилось на него и не дает подняться с кровати, он вдруг крепко заснул и никаких снов больше не видел.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 Если же это не сон, значит, я проснулся среди ночи, но, увы, не лондонской, а какой-нибудь из тех, которых ровным счетом тысяча и одна. Впрочем, я сплю. Несомненно, сплю. Тут маленькая служанка снова закашлялась. — Поразительное дело, — подумал мистер Свивелер. Впервые слышу во сне настоящий кашель.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 Мистер Свивеллер томно повернул голову на подушке и уставился в стену. — Может быть, принцесса все еще... Увы, она исчезла.